Глава 9. Тайна рукописи. Долгожданный вокзал показался заранее. Поезд сбавил ход, плавно заложил поворот и тем самым дал нам полюбоваться видом издали на провинциальный городок. Образовался он здесь еще во времена процветания плантаций. Затем постепенно самое большое здание в городе выкупило государство и открыло здесь психиатрическую лечебницу. Многие местные перешли работать туда, затем стали приезжать родственники душевнобольных, так постепенно население в городке поменялось. Но ну само место было вполне живописным. Опять же, экология и все такое. Несколько больших ферм, на которых всегда руки нужны. Земли за океаном, оказывается, тоже хватает. Подростки, которые родились и выросли здесь, Стараются связать свою жизнь с городами, хотя некоторые все же остаются на земле предков и с любовью продолжают начатое ими дело. Ведут хозяйство, продают натуральные продукты. Фермеров здесь ценят, так же, как, впрочем, и у нас. Не верите? А вот деревенские помидорки в два раза дороже на рынке, но их скупают в лед. Так же, как картошку и огурчики, а про домашнюю свининку вообще молчу. Вот и здесь, когда ярмарки открываются, народу столько приезжают, что даже вялого яблока после них не найдешь. Тем и живут. Да, люди везде одинаковы. Без разницы, откуда ты приехал. Если ты нормальный человек и если живешь по совести, то в любой стране тебе рады будут. Все остальное политика, до которой обычному человеку далеко. Однако поезд остановился, и нам. Пора было идти к выходу. Вещей у нас никаких. Встали, одежду поправили и вперед на амбразуры. Воздух здесь действительно отличался. При первом вдохе я даже свою деревню вспомнил. Вот только природа чужая. Это видно практически сразу. Ни тебе березок, ни сосен вокруг. Да и время года такое, когда вокруг не очень-то живописно. Зима вроде и теплая, но очень влажная, и создается ощущение, что сейчас поздняя осень, но никак не вторая половина декабря. Такси ловить не стали. До открытия заведения для посетителей еще час. Оно начинается с 10, так что пройдемся пешком. По местным масштабам это дело 10 минут. Может, пожрем чего? Последовала первая реакция Жени. Вот ты как-то даже не удивил совсем усмехнулся я. «Хотя время есть. Давай что-нибудь придумаем». «Здесь наверняка самые лучшие сэндвичи во всем штате», — сказал Фредди и хлопнул Жеку по спине. «Пойдем. Я угощу тебя своим фирменным. Главный секрет — это побольше свежих, сочных овощей и домашняя ветчина». «Да, черт возьми!» — подстать Фредди прорычал Женька. «В любом городе...» при любом вокзале всегда есть забегаловка, и именно в такую мы сейчас и направились. Это было совсем не похоже на Фредди, который имел свой ресторан и сам работал в нем шефом. Но его лицо прямо-таки светилось от счастья, когда он заказывал себе сэндвич, просто перечисляя продукты, которые желает в нем видеть. Женщина за стойкой все записала в блокнот, Я оторвала от него листки, затем передала их в окошко на кухню. Через некоторое время нам подали то, что заказал Фредди. Это было действительно очень вкусно. Я ожидал бутерброд, похожий на те, что готовят в сети Subway, но этот шедевр превзошел все мои ожидания. Жека орудовал челюстями как комбайном, постоянно нахваливая угощение. Алена тоже была вполне счастлива и всем своим видом показывала, что нам теперь от нее ни в жизни не избавиться. Боязно за нее, но, с другой стороны, с нами ей безопаснее. Наконец, покончив с делами бытовыми, мы отправились в клинику. Нас записали в журнал как посетителей, причем помог в этом именно Стипман. При регистрации нас ожидал нормальный вопрос – кем мы приходимся больному? Здесь и вступил в диалог Кэм. «Добрый день. Я актер, играю роль Стипмана. Мы с благотворительной целью». Принялся объяснять тот. «Разве мой агент вам еще не звонил?» «Нет», – растерянно произнесла медсестра в регистратуре. «Но это ничего страшного. У нас часто случаются ошибки. Могли элементарно забыть передать по смене». «Это хорошо», – кивнул он. «Тогда давайте заполним с вами необходимые бумаги». «И проводите нас к этому человеку». Он показал фото переводчика на своем телефоне. «Без проблем, сэр», – с дежурной улыбкой ответила медсестра и попросила наши документы. «Вот только наши остались в офисе, который ушел под землю, и как теперь быть, никто не знает. Здесь снова выручил стип». «Девушка, давайте не будем так сильно растягивать время». «Запишите меня, Фредди и нашего секретаря Алену, а мою охрану можно не вносить в базу», – предложил он. «Думаю, мы сможем сделать исключение», – с улыбкой ответила она и принялась заносить данные в свой компьютер. Затем на нас надели халаты, шапочки, бахилы и провели на территорию клиники. Здесь было достаточно уютно». «Я думал, что такое только в кино показывают, а больница, она везде одинаковая». «Так нет. Здесь был высажен большой сад на заднем дворе со скамейками и фонтанами. У каждого пациента имелась своя комната, которую не запирали на тяжелый засов ночью. Сейчас как раз было время утренней прогулки. Нас провели через длинный и просторный холл и вывели уже с обратной стороны». Затем подвели к пожилому мужчине, который сидел на скамейке в позе прилежного мальчика. Здравствуйте, мистер Дэрил! Поприветствовал его Кэм. Как ваши дела? Доброе утро, спокойно отреагировал тот. Откуда вы меня знаете? Вот об этом я и хочу с вами поговорить. Началось далека Стипман, а мы стояли молча и смотрели по сторонам, чтобы, не дай бог, никто не спугнул нашу удачу. «Да, спасибо. У меня все... отлично», — ответил он на первый вопрос Кэма. «Так о чем вы хотели меня спросить?» «Когда-то давно вы переводили древний текст, он был египетский, и никто не мог понять, что там за язык. Принялся объяснять Стипман, а лицо переводчика стало вытягиваться по мере пояснения». «Тихо!» — вдруг зашипел Дэрил, «Они могут услышать нас!» «Кто?» не понял Кэм. «Вы можете рассказать, о чем точно говорилось в этом тексте?» «Да тише вы!» Едва не вжался в скамейку лингвист. «Никто не должен это знать. Пообещайте мне». «Не могу, сэр», — честно ответил Кэм. «Об этом уже знают нехорошие люди». «Ах!» — вздохнул тот и прикрыл рот ладошкой и принялся быстро-быстро тараторить. «Я так и знал!» И я просил никого не рассказывать об этом открытии. Это ЦРУ, это они обо всем прознали, теперь всем моим сказочным существам конец, бедные говорящие свинки и маленькие феи». С каждой секундой пациент начинал становиться все более и более неуправляемый. Еще мгновение, и будет срыв, и тогда мы вообще ничего не узнаем, да и вряд ли нас снова к нему подпустят после такого. Кэм, разреши мне попробовать. Попросил я друга уступить мне место. Без проблем. Тут же отреагировал он. Мистер Дэрил, посмотрите на меня, пожалуйста. Тот поднял усталые глаза, в которых читался неподдельный страх. Меня зовут Ваня, и я работаю на сказочных... Хм -хм -хм Персонажей. Да простит меня Борис Аркадьевич за эти слова. В общем, в чем-то вы правы. Нам всем угрожает опасность. И я должен этому помешать. Откуда мне знать, что вы не агент ЦРУ?» Тут же подозрительно сощурился тот. «Ну, хотя бы потому, что я русский?» Усмехнулся я. «Разве бывают русские агенты ЦРУ?» «Значит, дело еще хуже. Чем я думал, вы русский шпион?» Тут же сделал выводы тот. «Ничего я тебе не скажу. У вас тоже много сказок, и они также в опасности». «Так» отодвинула меня Алена. «А ну, брысь отсюда, шпионы недоделанные». И она принялась прогонять нас с территории клиники, а когда мы чуть отошли, попросила ей подыграть. А я с удивлением заметил, что Дэрил с любопытством поглядывает в нашу сторону и, как показалось, с уважением на Алену. Мы отправились погулять с другой стороны клиники. Передний двор тоже представлял собой хорошо ухоженный участок живой забор из кустарника, кое-где имелись клумбы-цветники. Вообще, летом здесь, скорее всего, намного красивее. Но все равно, даже сейчас видно, насколько все приведено в порядок и выглядит довольно прилично. Ошиваться снаружи пришлось долго. Не менее получаса прошло, когда нам навстречу вышла Алена. Мы уже было собирались вернуться и посмотреть, что же там происходит. «Ну чего там?» – спросил я сразу, как только она появилась на порогах. «Нормально», – ответила Алена, подойдя ближе. «Он мне все рассказал». «Да давай уже, выкладывай», – потребовал я. «А вот и фигушки вам», – сказала она и расхохоталась, увидев наши лица. «Короче, слушайте, тремя водами омытые, тремя ветрами осушенные, вспыхнут в трех огнях живых три континента различных». «И что все это значит?» – выпучил глаза Женька. «Да это турабарщина полная». «Может и нет», – задумался я. «О каких континентах речь? О каких ветрах?» «Да, прав ты, Жека, чушь полнейшая. Ничего нам это не даст. Жаль только времени упущенного». «Да вы чего насыто повесили?» – вдруг начала ругаться Алена. «А ну думать давайте. Три огня живых – это точно Горыныч ваш». «Три воды – это, скорее всего, живая, мертвая и обычная, из-под крана, например». «Ну, это понятно», – согласился я. «Хотя, стой, а что если трезубец связан не с Горынычем, как мы думали, а с Граалем? Вдруг не три головы важны, хотя они тоже присутствуют?» Задумчиво пробормотал я последнюю фразу. «Так, спокойно», – выставил вперед руки Женька. «Вы вообще хоть слово разобрали из того, что произнесли сейчас?» «Ну да», — с умным видом кивнула Алена, не обращая на Жеку внимания. «Грааль как раз сможет сделать живую и мертвую воду. Простую можно хоть в луже почерпнуть. Три огня живых — это горы ночь. Уж живее огня точно не найти. А трезубец, скорее всего, для ветра морского нужен. Останется только летний и зимний ветра найти». А вот с континентами вообще не ясно. «Ну, пока хоть что-то, но мы уже понимаем». С довольной улыбкой сказал я. «Зимний и летний ветер... Кто у нас с этим делом управляет?» «Зимой Дед Мороз». С уверенностью заявил Жека. «Колесо Тараниса, мать его!» Щелкнул пальцами Фредди. «Но его не поднять. Я не понимаю, как Сол хочет его украсть. Да к тому же еще и раскрутить». «Выходит, он что-то придумал», — сказал я. «Например, сам Таранис его и принесет. Мы уже видели примеры. Леди-паук, дракон, еще вот вчера вечером был». Но Таранис бог. Ему чужды все блага земные. Вставил свои пять копеек Кэм. Будем надеяться, что его не так просто переубедить. «Да, но остаются наши проблемы, мать их, с законом», — напомнил Фредди. «Это вопрос времени, когда нас объявят в розыск по всем штатам». «Значит, нам нужно спешить», — согласился я. «Когда ближайший поезд обратно?» «Через пятнадцать минут», — произнес Кэм, и мы почти одновременно рванули в сторону вокзала. «Правильно, потрепать языком можно и в вагоне успеть. Главное, в этот самый поезд запрыгнуть». Покупка билетов – дело не быстрое, особенно когда у тебя остается всего 7 минут на 6 человек. Можно, конечно, и кассой воспользоваться, но там на 100% документы попросят. Терминал все же в этом случае выручает. Лично меня еще в армии заставили все свои данные наизусть выучить, вплоть до свидетельства о рождении. И я считаю, что правильно сделали. Много раз это меня в жизни выручало. Вот и сейчас. Я по памяти надиктовал свою серию и номер паспорта Алене. Терминал работал медленно и подолгу загружал следующий экран. Мы нервничали и постоянно поторапливали то Алену, то компьютер. Наконец дошла очередь до Женьки, и вдруг тот начисто забыл серию своего загранпаспорта. Он пританцовывал, будто хотел в туалет, морщил лоб, даже два раза по лбу себя стукнул. Вот только чем больше он нервничал, тем больше забывал. Время неумолимо шло. По громкой связи объявили, что поезд отправляется буквально через минуту. Мы хотели уже было махнуть на него рукой, как Женька закричал на весь зал ожидания. 24.03! Люди вокруг вздрогнули и стали оборачиваться. «Вводи скорее, пока он еще что-нибудь не забыл». Поторопил я Алену. Та судорожно, начала тыкать пальцем в экран, благо имя и фамилия были уже внесены. Затем начал кряхтеть терминал, показал окно загрузки, затем выбор места и вагона. Алена уже не глядя, тыкала в свободные, схематично изображенные вагоны и сиденья. Наконец, робот выбросил билет в ячейку, и мы снова бросились бежать. В последнем вагоне лениво поднимал ступени бортпроводник. Увидев нас, Он бросил это занятие и принялся подгонять и подбадривать нас криками. Успели, в самый последний момент успели. Едва за нашими спинами грохнула дверь, как поезд качнуло, и он начал набирать ход, чтобы отправиться в свой неумолимый бег. И вот вроде бы можно выдохнуть с облегчением, но вот в окно уперся палец Фредди. «Вот он, Маркус, мать его!» – закричал он. Привлекая наше внимание. Где? Как ну, тут же прилип Джека. Да вон же. Продолжил указывать на фигуру мужчины в пальто. Гепард. Вон тот, с бородой, в шляпе и длинном пальто. Да это не он. Помотал головой Жека. Не похож. Точно тебе говорю, что это он. Начал завязываться бесполезный спор, а тем временем поезд уже довольно неплохо набрал ход. «С чего такая уверенность?» – вмешался я. «Мне он тоже не показался знакомым». «Я знаю Маркуса очень давно и говорю вам, что это он». Так и не приводя никаких доводов, продолжал настаивать на своем Фредди. «Мы его сейчас упустим, мать его!» Я коротко кивнул и бросился к выходу, но на моем пути вдруг возник проводник поезда. Он загородил дверь и развел руки в сторону. Не положено, это опасно для вашего здоровья. Поезд уже набрал ход выше 40 км в час, затараторил тот. Нам пофигу, мы богатыри! с улыбкой сказал ему Жека и одной рукой отодвинул проводника в сторону. Затем одним движением распахнул двери, и мы стали выпрыгивать наружу. Первым выпорхнул Стипман, на ходу разорвав свой деловой костюм и стал подхватывать нас, летя рядом с дверью. Таким образом,. Получилось обойтись без травм, хотя нам, скорее всего, и так ничего бы не было. Но вот за Алену точно спасибо. Фредди, кстати, отказался прыгать в руки к Эму и, совершив кувырок во время приземления, принял в конце красивую позу, затормозив лезвиями о щебенку. Гепард, он и в Америке гепард. Человек в шляпе, словно почувствовал нас, он обернулся и тут же бросился на утек. Нам ничего не оставалось делать, как начать его преследовать. Кэм моментально взмыл вверх, чтобы заметить, куда рванул Маркус, а мы припустили по щебню вслед за ускользавшей за угол фигурой. Он был не дурак, прекрасно понимал, кто его преследует, и как мы в этой ситуации себя поведем. Поэтому сразу же шмыгнул в здание вокзала. Вот только это снова был его просчет. Стипу пофигу в здании ты или на улице. Рентгеновское зрение позволяет видеть ему сквозь стены. Мы тут же получили наводку, где искать беглеца, и ворвались в зал ожидания. Маркус уже поднимался на второй этаж, и мы галопом бросились следом. Поднявшись наверх, мы поняли, что потеряли его из виду. Здесь был длинный коридор с дверями по обеим сторонам. В какую именно заскочил Маркус, мы не заметили, а Стипман Остался снаружи, откуда мы не могли расслышать его подсказки. Тот словно прочел мои мысли и позвонил Фредди на мобильный. Тот выслушал друга, отключил звонок и передал нам его слова. «Он все еще в здании. Но где точно Кэм не знает», – произнес Фредди. Клиент перестал суетиться, а так по скелетам он не понимает. «Пусть следит за выходами», – согласился я. «Жека!» ты держи лестницу, а мы с Фредди пройдемся по коридору, если что, кричи. Вроде разобрались, все заняли свои места, а мы с гепардом двинулись по коридору, по очереди открывая двери на пути и осматривая каждый кабинет. Несколько раз пришлось извиниться, потому как там находились люди, которые, собственно, работали на железнодорожной линии. Наконец, подобрались к самым дальним дверям, На которых имелась табличка, говорящая о том, что здесь находятся туалеты. Один из них был пуст, а другой женский. Но у нас есть секретное оружие, и против этого Аленка. Я подозвал ее и попросил проверить уборную с пластиковой девочкой на двери. Будь осторожнее, а то мне Жека за тебя голову оторвет! попросил ее я. «Да не боись, Вань, я в самолетах и не с такими разбиралась», — отмахнулась она. «У меня брат старший, самбо занимается, чемпион области, между прочим». Она толкнула дверь и смело шагнула внутрь. Через, гну... Через мгновение оттуда донеслась возня, а еще спустя секунду дверь распахнулась, и к нам в ноги вывалился Маркус собственной персоной». Алена просто подставила ему подножку, когда он в страхе ломанулся на выход. «Ну здравствуй, Маркус!» Сел перед ним на корточки Фредди и выпустил свои лезвия. «Или правильнее будет называть тебя Сол, мать твою!» Маркус смотрел на нас испуганными глазами, и больше всех сейчас он боялся именно Фредди.